Глава 16. Дом стремительной рыси. И что, это сработает? Нори недоверчиво покрутил миниатюрный тигель. Сколько стали ты планируешь выплавить с помощью этой мисочки? Нори, сейчас не важно количество, сейчас важно качество. Тебе нужно провести множество экспериментов, чтобы подобрать пропорции. Так зачем тебе большой тигель? Ладно. И как это работает? Смотри. В тигель складываешь исходные ингредиенты. Я сразу же начал практическую демонстрацию, загрузив в тигель кусочки железа. Желательно в виде порошка или мелкой стружки. Тщательно их перемешиваешь и записываешь в эту книгу их пропорции, чего и сколько положил. Каждый эксперимент должен иметь свой номер, чтобы мы могли потом узнать, какой состав лучше. После того, как загрузишь тигель, накрываешь его этой колбой и откачиваешь этим насосом воздух. Зачем? «Металлы окисляются при соединении с кислородом, а мы хотим получить чистые металлы, без окислов. Вот мы кислород и убираем». «Ничего не понял», — нахмурился полугном. «Неважно, просто сделай, как я говорю. После того, как воздух откачал, вставь сюда заряженный кристалл и жди, пока не получишь жидкий металл». Я вставил кристалл, и над тигелем загорелась маленькая звездочка, выполненная из оранжевого гелиадора. Кристалл Гелиадора облучал металл, вызывая ускорение движения отрицательно заряженных частиц, что приводило к плавке. Мы подождали несколько минут, и кусочки металла в тигеле под колбой превратились в капельки, а затем капельки соединились в небольшую лужицу. Описание этого устройства я нашел в учебнике по артефакторике. На его изготовление ушло три дня и сотни золотых, и это при том, что гелиодор я украл. Потом покрути эту ручку. Она вращает тигель для более качественного перемешивания металла в сплаве. 10 оборотов в одну сторону — резкая остановка, и 10 оборотов в обратную — тоже с резкой остановкой. Я показал кузнецу, как это делать. С перемешиванием тоже будем экспериментировать, но позже, когда определимся с примерным составом. Сказать, что Нори был удивлен, значит соврать. Он был потрясён. Процесс, на который обычным кузнецам требуется день, сейчас занял десяток минут. Как плавка завершится, заливай сплав в эту форму. Я указал на формочку трехлучевой чешуйки. Следи, чтобы все детали были одинаковой толщины. Это очень важно при оценивании результатов. «А как мы их будем оценивать?» «Это отдельный разговор», — усмехнулся я. «Сейчас меня интересуют три параметра — прочность, упругость и стойкость к коррозии». «Стойкость к чему?» «Ну, то есть ржавеет металл или нет? Если ржавеет, то нам не подходит. Если не ржавеет, значит, нужно попробовать, как он на кислоту реагирует. Я вот тут прикупил у алхимика пять банок всякой дряни. Капнешь на пластину и замеришь, сколько нужно времени, чтобы сквозная дыра вышла». «А прочность как проверить?» «Вот, я извлек из шкафа другой прибор. Это тестовый пробойник». На вертикальной направляющей был установлен баёк в виде длинного стержня с заострённым наконечником из гномьей стали. На верхний конец стержня крепился груз, а сам баёк поднимался на фиксированную высоту и ударял по испытуемой пластинке. По образовавшейся вмятине мы могли сравнить прочность пластин из разных сплавов. Смотри, вот какая вмятина получилась на гномьей стали. Я показал полугному образцы, которые использовал при испытаниях пробойника. А вот какая на обычном железе. «Видишь разницу?» «Это же мы! Можем идеальный состав подобрать!» Восхитился кузнец. «Смотря для чего идеальный», — возразил я. «Ты ведь знаешь сам, что очень прочный сплав может быть очень хрупким. Так что вот тебе еще одна приспособа. С ее помощью можно померить угол упругой деформации». «Опять ты со своими словечками!» «Объясняю. Крепишь сюда пластину и крутишь ручку». Она гнет пластину на один градус, то есть на одно деление за оборот. После этого освобождаешь пластину и смотришь, чтобы она приняла первоначальный вид. Если вернулась в исходное состояние, то пробуй два оборота. Так и поймем, какой сплав лучше пружинит. Зачем нам это знать? Я однажды слышал, что можно улучшить качество брони, если сделать ее многослойной. Первый, наружный слой, будет защищать от коррозии, второй будет прочным, а третий упругим. Потом снова прочный слой и снова упругий. Так мы сможем объединить полезные свойства и получить броню гораздо лучше, чем та, что выполнена из цельного куска. Ну да, как приковки клинка. Точно, так что как только определимся со сплавами, которые имеют наилучшие характеристики, будем экспериментировать с их комбинациями и толщиной слоев. Сейчас твоя задача — найти пропорцию для получения сплавов, приближающихся по качеству гномьей стали. «Давай, вирус твоя очередь!» Кивнул я напряженно смотрящему на меня гладиатору. «Не бойся, это не страшнее, чем на арене. Просто убей эту зверушку и попадешь в команду!» Гладиатор глубоко вздохнул и уставился на картинку в книге. Секунду спустя его тело одеревенело. Еще через секунду на рукаве возникло пятно крови, а затем его сознание вернулось. «Ну вот, я же говорил, что ты справишься!» Похлопал я его по плечу, одновременно заживляя полученную рану. Смотреть на то, как человек погружается в книгу, было жутковато, но еще страшнее было погружаться самому. Мастер Сидикус согласился помочь нам, выдвинув три условия. Первые два были вполне очевидны и не вызывали никаких вопросов. Тренироваться у него должны все бойцы группы, и все бойцы группы должны пройти отбор на общих основаниях. А вот третье условие ставило меня в очень неудобное положение. Старик затребовал себе возможность вызывать меня на тренировки до тех пор, пока я полностью не завершу обучение. Нужно было провести несложный ритуал, который запитывал книгу от меня и не давал камням разрядиться. Соглашаться на такое мне не хотелось, но упрямый старикашка не сдавался. Единственное, что мне удалось для себя выторговать, так это ограничить частоту принудительных тренировок одной в неделю. Сами тренировки проходили на пределе возможностей. Старик подмечал сильные и слабые стороны каждого из своих учеников и подбирал соответствующих противников. Ты медлителен и неповоротлив? На тебе в противнике стремительную бриль. Недостаточно силен? Получи мехаза, вступающего со своей жертвой в рукопашную. Каждого из бойцов готовили индивидуально, и прогрессировали мы очень быстро. Впрочем, когда твоей жизни угрожает смертельная опасность, поневоле выложишься на все 100%, да еще и сверху добавишь сотню, о которой даже не подозревал. Кроме плана напряженных тренировок, Сидикус предложил еще схему питания и график отдыха, Свободного времени почти не было. «Я ее люблю», — угрюмо заявил Нори. «И без нее никуда не пойду. Помоги мне выкупить ее». Эта новость застала меня врасплох. первые недели из трех, отведенных нам на подготовку к бою, завершилась, и на смену лихорадочной спешки пришла напряженная, но планомерная работа. Кузнецы готовили оружие и броню, гоблинша шила основы под будущие доспехи, а гладиаторы тренировались. Несмотря на огромную загрузку моих подчиненных, я по очереди выдергивал каждого из них на час для откровенной беседы. Мне было очень важно понять, чего они хотят для того, чтобы спланировать свои следующие шаги. Я был абсолютно уверен, что пока мы не выберемся с великого рынка, все мои нынешние рабы останутся при мне. А вот дальше была неизвестность, которую нужно было прояснить как можно скорее. Ведь именно от того, кто будет со мной в дальнейшем, зависят возможности моего отряда, а значит, именно это влияет на выбор пункта назначения. Я уже переговорил со своими бойцами и выяснил, что родину они покинули в силу разных обстоятельств, но о возвращении домой никто из них даже не задумывается. Трое ушли в большой мир в поисках приключений и лучшей жизни из-за того, что в их глуши не было ни перспектив, ни развлечений. У Веруса Эрна все было запутано, но я уловил, что дома они имеют проблемы с законом или правителем и вернуться попросту не могут. У Гоблинши не было никаких шансов добраться до своего племени самостоятельно, а потому она просила взять ее с собой. Тот факт, что я оказался первым человеком, хорошо к ней отнесшимся, подарил мне ее безоговорочную лояльность. Боль-то я брать с собой не собирался, да он не очень-то хотел и сам. Дела у него наладились, и менять устроенную жизнь на неизвестность пожилому кузнецу было ни к чему. Впрочем, наличие на великом рынке надежного товарища было мне на руку, так что я собирался упрочить его положение, а войс в будущем пригодится в качестве надежного торгового партнера. А нет, то и просто помочь хорошему человеку неплохо. Проблемы возникли там, где я их не ожидал. Нори, которого изгнали из клана, который не имел никаких шансов вернуться домой, а оставаясь на рынке рисковал своей свободой, Наотрез отказался уходить без грули. рабыни алхимика по кличке Седой. Несколько дней назад я отправил полугнома за недостающими ингредиентами для гоблинши и, похоже, сделал ошибку. Кузнец встретился с рабыней, под подмастерьем мастера-алхимика, и пропал, потому что она оказалась полугномкой, да еще и красивой. Седой в тот день отсутствовал в лавке, и парочка получила в свое распоряжение 4 часа увлекательнейшего общения, которое полностью выбило нори из колеи. Девушка была рождена уже здесь, на Великом рынке. Ее мать захватили в плен во время набега на поселение гномов и пригнали сюда более 20 лет назад. Полугнома была на редкость красивой, и ее выкупил один из торговцев для пополнения собственного гарема. Мать Грули умерла при родах, а отец разорился через 5 лет. Имущество и рабов забрали за долги, а потом продали с молотка. Так девочка попала в лавку алхимика. Более 15 лет она помогала старому мастеру, перенимая его секреты. Так что я очень сомневался в том, что старый пройдоха просто так отпустит ее. Стоимость такой обученной рабыни, к тому же долгожительницы, была запредельной. Конечно, заполучить себе такого специалиста очень заманчиво. Но где найти столько денег на выкуп? И отказать нельзя. Молодой кузнец совершенно раскис от любовных переживаний. А мне кровь из носу нужно, чтобы он поскорее подготовил для нас доспехи. Хорошо, послезавтра я поговорю с седым и согласую условия выкупа. «Почему не сегодня?» — нахмурился Нори. «Потому что я хочу добиться результата, а не услышать отказ в грубой форме». «Как не вовремя. Тут и так дело не в проворот. Доспехи, тренировки, этот чертов собудов шар, а теперь еще и сердечные проблемы. Чем же заинтересовать старого химика Тут сходу и не придумаешь. Нужно с Сидикусом посоветоваться. Может, найдется что-то интересное внутри пустынного дракона? Ладно, Нори». «Если мы ее выкупим, ты со мной?» «Если ты ее освободишь», — горячо зашептал полугном, «я за тобой хоть в пещеры ужаса». «Вот и славно. А сейчас постарайся успеть подготовить на всех доспехи. Это самое важное для выживания в бою». Проводив полугномы, я снова задумался о ближайшем будущем. Мысли о том, куда податься, крутились у меня в голове постоянно, причем также постоянно пункты назначения менялись. Привлекательная поначалу идея отправиться в королевство Дан и поступить в Академию магии разбилась о суровую реальность. Как я недавно узнал у приезжего купца из королевства, сын которого мечтал стать магом, на оплату полного курса обучения требуется сумма в 3000 золотых. И я разделил с торговцем всю степень негодования такими грабительскими ценами. Это гораздо больше того, чем я обладаю. Даже при условии реализации всего имущества дома «Стального пса» Мне не светит набрать такую сумму, ведь нужно еще потратиться на снаряжение для отряда и путешествия. Нет, конечно, можно будет отучиться и бесплатно, но тогда я попаду в долговую кабалу к королевству сроком на 10 лет, что меня совсем не устраивает. Кроме того, в королевстве силен Орден Серебряного Льва, с которым я недавно имел очень неприятный инцидент. Пусть им будет трудно узнать правду, связать нападение со мной, а потом найти меня, но недооценивать такую организацию не стоит. И гномий прессы учебник по артефакторике слишком заметны. Не столько сами по себе, сколько артефактами, которые можно с их помощью создать. Потому не стоит пока появляться в королевстве. Гораздо эффективнее использовать то, что имею на данный момент. А это не так уж и мало. У меня в подчинении пять опытных и прекрасно экипированных бойцов. Кузнец полугном и травница шаманка-гоблинша. А может, и с алхимиком все сложится. Это прекрасная основа. Мы вполне можем организовать свой наемный отряд, особенно если наши ряды пополнятся после победы в поединке остальными гладиаторами Дома Стального Пса. Наша экипировка и боевой опыт вполне позволят как сопровождать караваны, так и наняться в услужении какому-нибудь аристократу. Мы можем осесть в каком-то крупном городе и заняться кузнечным делом. Рецепты стали, совсем недавно полученные Нори после серии экспериментов, обеспечат нас лавиной заказов. Но все эти варианты имеют одно «но». Куда бы мы ни подались, мы будем никем, простолюдинами, которые не имеют права даже возразить местечковым аристократам. Единственное место, где это правило не работает – замок отца. Там я – законный наследник. Там действуют правила сильного, и я прекрасно понимаю, что семь бойцов моего отряда намного превосходят дружинников брата и выучкой, и опытом, и экипировкой. А с защитными амулетами Ордена мы вообще неуязвимы. Я прекрасно помнил результаты стычки мага с гладиаторами мастера Хира. К тому времени, как мы доберемся до замка, Сардукары, скорее всего, захватят его, не найдут в подвалах ничего интересного и уберутся во свояси Так что замок будет пустовать некоторое время. А если и нет, то я прекрасно помню потайной ход, через который мои бойцы легко проникнут внутрь и возьмут его практически без боя. Решено. Возвращаемся в Отцовский замок и налаживаем жизнь подданных. С таким оживленным торговым трактом, проходящим через баронство, я быстро сколочу состояние. А ведь неподалеку от замка есть еще и заброшенная шахта, которая когда-то славилась качеством добываемой там руды. А в будущем можно и ближе к цивилизации перебраться. Столицу герцогства, к примеру. Имея надежную базу за спиной, сделать это будет гораздо легче и безопаснее. Вопрос только в том, что мне понадобится для приведения замка и баронства в полный порядок. Очевидно, что будут нужны мастера. Прежде всего, каменщик и плотник, ведь предстоит немало строительных работ. И Великий рынок — это как раз то место, где несложно найти подходящих людей. Отлично, завтра же займусь поисками. Каменщик и плотник нужны, чтобы провести небольшой ремонт кузни, так что их покупка не вызовет больших подозрений. А вот со всем остальным нужна осторожность. Кузня находится под плотным наблюдением как гильдии теней, так и соглядатаев Эмира, поэтому приобретать то, что раскрывает мои планы побега, категорически противопоказано. Гильдия может решить, что я не собираюсь выполнять заказ, и тогда я буду в большой опасности. А сынок Эмира обещал, что я умру в пыльном замке. Узнать, что это за место, мне не удалось, но желания ускорить свое попадание туда точно не было. А значит, стоит и далее скрывать от сардукаров свои приготовления. Вместо того, чтобы закупать лошадей, повозки и припасы в дорогу самостоятельно, я решил нанять торгового агента. Были тут и такие. Дело в том, что путешествие на Великий рынок и обратно занимало уйму времени, и далеко не каждый купец мог себе позволить надолго покинуть родной город. Бизнес хоть в ультрасовременном мире, хоть в Средневековье требует присмотра. Так что многие купцы довольствовались единственным в жизни паломничеством на Великий рынок, в течение которого знакомились с ассортиментом товаров, подбирали себе караванщиков и торговых агентов. Далее налаженные связи работали без их личного присутствия. Купец передавал с караванщиком свои товары и письмо, в котором содержался перечень товаров на закупку. Агент сбывал полученные товары и закупал новые, которые отправлялись назад с тем же караванщиком. Крупные купцы и некоторые купеческие гильдии содержали собственных агентов, ну а более мелкие торговцы, которые не могли себе позволить такие расходы, пользовались услугами наемных, Конечно, такая схема давала сбои. Иногда караваны попадали в засады, иногда товар портился, а иногда караванщики или агенты просто исчезали вместе с деньгами и товарами. Но такое случалось исключительно с теми купцами, которые поскупились нанять хорошо известных и проверенных агентов или караванщиков. На великом рынке были целые династии наемных агентов, которые дорожили репутацией больше, чем жизнью. Благо Больт, имел дело с несколькими такими специалистами и посоветовал, к кому обратиться. Общаться напрямую было нельзя, но тут мне помогло мое ученичество у писаря. Желая наработать побольше деловых связей, я не только переписывал свитки, но также и доставлял их, если адресат был мне интересен. В очередной раз, взяв на перепись 20 свитков, я доставил 21, добавив к письму еще и увесистый кошель. Согласно списку, мастеру Футуну предстояло купить 4 крытых фургона, 10 лошадей, месячный запас припасов для этих же лошадей и отряда из 30 человек. Кроме того, ему были заказаны семена льна и пшеницы, а также других сельскохозяйственных растений, которым подходил климат-герцогство Наск. Не знаю, что получится из моего агрономства, но почему бы не попробовать, тем более что стоят они недорого. Надеюсь, к тому моменту, как мы закончим с драконом и шаром Сабуда, мой заказ будет готов. «Ну, может, дракон вас сразу и не сожрет», заявил Больт, пристально осмотрев наш отряд. Похвастаться действительно было чем. Черные чешуйчатые доспехи смотрелись очень достойно, а в действительности они были еще лучше. На основу, в качестве которой выступала длинная кожаная куртка до колен, изготовленная чичей, нашили трехлучевые чешуйки. Лучи чешуек имеют на концах отверстие для шнура и сплетены так, что шнур, соединяющий концы трех звезд, оказывается закрытым центром четвертой звезды и защищен от разрубания. При этом доспех выглядит как состоящий из маленьких звездочек, а соединяющих шнуров не видно. Вполне обычный для этой местности доспех отличался материалом основы и чешуек. Чешуйки были пятислойными. Внешние слои, первый и пятый, были выполнены из коррозийно-стойкой стали. Они существенно облегчали уход за броней, так как делали ее совершенно нечувствительной к сырости. Но главное, защищали практически от любой алхимической дряни. Второй слой, обращенный наружу, был выполнен из прочнейшей стали, которая по качеству приближалась к гномьей. Назначение этого слоя было остановить и затупить режущие и колющие поверхности клинков, болтов, стрел и любого другого оружия. Четвертый слой состоял из стали пластичной, обладающей повышенной вязкостью. Этот слой прогибался при ударе, чем предохранял доспех от разрубания или пробивания. Второй и четвертый слои были обработаны с помощью гномьего пресса. Рунная вязь, нанесенная на чешуйки, придавала им стойкости против заклинаний различных магических школ. Описание кое-каких рун я нашел в учебнике по артефакторике, но, к сожалению, большинство рун там отсутствовало, и я не до конца представлял, от чего же мы защищены. Те же, что были узнаваемы, повышали сопротивление холоду, жару и ментальной магии. А между вторым и четвертым рунными слоями была тончайшая прослойка из платины, которая усиливала их магическое действие, связывая все руны воедино. Благодаря более качественной стали, которая была не только прочнее обычной, но и гораздо легче, доспех практически не ощущался и не стеснял движений. Несмотря на внешние сходство доспехи разных членов отряда отличались. Эрн, Вернус и Никс, которые были у нас самыми крупными и сильными, получили утолщенные, более прочные варианты брони, так как они должны были встречать врагов в первом ряду. В их экипировку входили огромный башенный щит, имеющий прорезь для длинного копья, и само копье. Верус Никс дополнительно были вооружены короткими мечами. А вот Эрн так и не смог отказаться от своего огромного топора, заменив короткий меч на кинжал. Рут и Курт, имеющие худощавое телосложение, получили облегченную версию брони. Их вооружение составляли все тот же короткий меч и три пилума. Конечно, гораздо выгоднее было вооружить их арбалетами, но это оружие было запрещено на арене. Зрители не только жаждали кровавого зрелища, но и переживали за собственные шкуры. А для сражений вне арены я приобрел для них два отличных арбалета с ускоренной перезарядкой. Полугнома я решил беречь, поэтому он был экипирован усиленной броней и вооружен метательными дротиками. За пределами арены его основным оружием должны были стать арбалет и боевой молот. Фехтовать мечом и топором у него получалось неважно. А вот махать молотом неутомимый кузнец был гораст, и это могло помочь пробить броню, неуязвимую для других видов оружия. Моя броня отличалась от остальных доспехов тем, что в качестве второго слоя в ней использовалась гномья сталь. Рецепт Нори был хорош, но все-таки уступал стали подгорных мастеров. И что самое интересное, рунное усиление на гномьей стали действовало гораздо лучше. Основа для доспехов также отличалась от обычной. Гоблинша убедила меня использовать необычную лошадиную кожу, а вложиться в кожу мантуров, пустынных рептилий. Эта кожа была гораздо прочнее и легче, и идеально подходила для нашей брони. Из этой же кожи Гоблинша пошила куртку и для себя. Она была категорически против металлической защиты, вместо этого украсив свою и мою куртки вязью причудливых рисунков. Они ничуть не напоминали гном-яруны, но выполняли схожие функции. Как объяснила Гоблинша, эти рисунки помогали скрыть магический дар и защищали от духов и ментальных магов. Ноги были защищены штанами из той же кожи мантуров. Нашивать чешуйки на штаны было непрактично, поэтому мы ограничились металлическими наколенниками и высокими сапогами из грубой кожи, доходящими до наколенника. Голову защищал шлем, напоминающий голову рыси все того же черного цвета. Шлем оканчивался кольчужным воротником, прикрывающим шею. Так что, в целом, мы смотрелись весьма представительно и грозно. Я бы сказал, что сейчас мои бойцы были вооружены лучше, чем Дворцовая гвардия мира, а это говорит о многом. Кроме того, у нас были отремонтированы и переделанные доспехи охранников мага, которыми я планировал экипировать бойцов Дома Стального Пса в случае нашей победы. Для них же был припасен и десяток арбалетов. С учетом брони и оружия, проданного нами же этому дому, Получался очень зубастый отряд. Главное — устоять перед пустынным драконом, и арена увидит новый дом гладиаторов — дом стремительной рыси.